Глава четвертая. «Видение». Я вернулся в школу. Это было правильным решением. Так я не привлеку к себе внимания. К концу дня почти все ученики вернулись в класс. Только Тайлер и Белла и несколько других студентов, те, кто, вероятно, использовали происшествие как шанс прогулять, отсутствовали. Несложно было сделать правильный выбор, но весь день я, скрипя зубами, удерживал себя от того, чтобы не прогулять уроки и не отправиться искать девчонку, как сталкер, одержимый сталкер, одержимый вампир-сталкер. Что удивительно, школа сегодня была еще более скучной, чем казалось неделю назад, подобно коме. Это было так, как если бы выгорелись цвета кирпичей, деревьев, неба, лиц вокруг меня. Я уставился на трещины в стенах. Была другая вещь, которую мне следовало сделать, но я не сделал. Конечно, это было также неправильно. Все это зависело от стороны, с которой смотреть. Со стороны калинов, не только как вампиров, но калинов, которые принадлежали семье, столь редкому образованию в этом мире, правильно было бы, если б я сделал что-то вроде этого. «Я удивлен видеть вас на уроке, Эдвард, и я слышал, вы были вовлечены в этот ужасный инцидент этим утром». «Да, мистер Баннер, но мне повезло», — дружелюбная улыбка. «Я совсем не ушибся. Мне жаль, что я не могу сказать то же самое о Тайлере и Белли, Как они?» «Я думаю, с Тайлером все в порядке, всего лишь несколько поверхностных тарапин от осколков ветрового стекла, хотя я не уверен насчет Беллы» зволдованный хмурый взгляд. «У нее могло быть сотрясение, и я слышал. Она немного бредила о вещах, которые видела. Я знаю, что доктора беспокоились. Вот как мне следовало сделать. Это то, что я был должен своей семье. Я удивлен видеть вас на уроке, Эдвард. Я слышал, вы были вовлечены в этот ужасный инцидент этим утром. Я не пострадал без улыбки». Мистер Баннер неуютно потоптался на месте. «У вас есть какие-нибудь сведения о том, как чувствуют себя Тайлер и Белла?» «Я слышал, они получили травмы». Я пожал плечами. «Не могу знать». Мистер Баннер прочистил горло. Эм, «Хорошо», — сказал он. Мой холодный пристальный взгляд заставил его голос стать несколько напряженнее. Он быстро вернулся к доске и начал свою лекцию. «Вот это было неправильно, если ты смотришь с неверной точки зрения. Это казалось так, так неблагородно оклеветать девушку за ее спиной, тем более если она заслуживает большего доверия, чем я мог ожидать. Она не сказала ничего, что могло бы выдать меня, несмотря на то, что я дал повод для этого. Я бы предал ее, не посмотрев на то, что она ничего не сделала и хранила мой секрет». Почти та же беседа повторилась с миссис Гофф, только разговаривал на испанском, а не на английском. Эммит пристально наблюдал за мной. Надеюсь, у тебя есть хорошее объяснение тому, что случилось сегодня. Роуз в бешенстве. Я закатил глаза, не посмотрев на него. Вообще-то, я придумал довольно неплохое объяснение. Стоило только представить, как я ничего не сделал, чтобы спасти девушку от столкновения с фургоном. Я выкинула ту мысль из головы. Но если бы ее задела, если бы она была ранена и истекала кровью, текущей красной жидкостью, которая бы растеклась по асфальту, а аромат свежей крови, наполняющий воздух... Я снова вздрогнул, но ну, не только от ужаса. Какая-то часть меня вздрогнула от желания. Нет, я был не в состоянии смотреть на нее истекающую кровью и в тот же момент не разоблачить нас самым страшным способом. Это было отличное оправдание, но я не буду использовать его, это было бы слишком постыдным для меня. Я не думал об этом до тех пор, пока кое-что не заслужило моего внимания. «Проследи за Джаспером», – продолжала Эмит, не обращая внимания на мои мечты. «Он не столь зол, сколько решителен». Я видел, что он имел в виду, и на мгновение комната поплыла. Расплылась перед глазами. Мой гнев был столь всепоглощающим, что мои глаза затмила красная дымка. Мне казалось, я задохнусь. «Шедвард, держи себя в руках!» — кричал Эммет на меня в своих мыслях. Его рука опустилась на мое плечо, удерживая меня на месте, прежде чем я смог вскочить на ноги. Он не часто использовал свою полную силу, только в крайнем случае. Он был намного сильнее любого другого вампира из тех, которых мы когда-либо встречали. Эммет применил всю свою силу сейчас. Он сжал мое плечо вместо того, чтобы надавить на него. Если бы он надавил на меня, то стул подо мной просто рухнул. Спокойней, велел он. Я попробовал успокоиться, но это было сложно, и я разжигала мое сердце. «Джаспер не собирается что-либо делать, пока мы все не поговорим. Я просто подумал, что ты должен знать ход его мыслей». Я сосредоточился на успокоении и почувствовал, как рука Эммета ослабела. «Постарайся больше не устраивать представление, у тебя и так достаточно проблем». И Я глубоко вздохнул, и Эммет отпустил меня. Я первым делом осмотрел глаз. Наше противоборство... Было столь коротким и тихим, что его едва заметили несколько учеников, сидящих за Эметом. Никто из них не обратил на это внимания. Калины были ненормальные. Все и так знали это. «Проклятие, парень, ты создаешь проблемы!» Добавил Эмет с сочувствием в голосе. «Укуси меня!» Пробормотал я на выдохе и услышал его хихиканье. Эмет Не выражал свое неудовольствие, и мне следовало бы быть более благодарным ему за его спокойную реакцию, но я видел, что Джаспер намеренно контролирует настроение Эммета, что он разрабатывает план действий, и ярость закипела, и я с трудом держала под контролем. Да, Эммет был сильнее меня, но еще ни разу не побеждал меня в бою. Он утверждал, что это потому, что я мошенничаю, однако подслушивание мыслей было в той же степени частью меня, как и его огромная сила была частью его. Борьба? Было ли это главным? Собирался ли я драться со своей семьей из-за девушки, которую я едва знал? На несколько мгновений это заняло мои мысли. Я думал об ощущении хрупкого девичьего тела в моих руках и сравнивал ее С Жаспером, Роуз и Эмметом От природы неестественно сильной И быстрой машины для убийства Да, и я боролся бы за нее Против моей семьи Я содрогнулся от этой мысли Было бы несправедливо оставить ее беззащитной Когда я был тем самым, кто подверг ее этой опасности И я не мог победить в одиночку Даже против троих из них И я хотел бы знать, кто бы стал моим союзником Конечно, Карлайл Он не боролся бы ни с кем, но он будет полностью против замысла Роуз и Джаспера. Может быть, мне будет достаточно этого? Посмотрим. Вряд ли Эсми. Она тоже не будет против меня, и она терпеть не может не соглашаться с Карлайлом, но она поддержит любую идею, которая сохранила бы ее семью в целости. Ее приоритетом была не справедливость, а я. Если Карлайл был душой семьи, то Эсми была сердцем. Он стал для нас лидером, за которым стоило идти. Она привнесла любовь. Мы все любили друг друга. Даже в ярости, которую я сейчас чувствовал к Джасперу и Роуз, даже планируя бороться с ними, чтобы спасти девочку, я знал, что люблю их. Элис, понятия не имею. Вероятно, все зависело от того, что она увидит в будущем. Мне кажется, что она выберет сторону победившего. Таким образом, я должен сделать все без чьей либо то ни было помощи. Один я и не был им равным, но я не позволю причинить девушке боль по моей вине. Мой гнев немного притупился. Все казалось злой шуткой. Я мог вообразить, как отреагирует девушка, когда мне придется ее похищать. Я примерно догадывался, какой будет ее правильной реакции, не иначе, чем похищение ради выкупа. Я не был уверен, как устроить ее похищение, так как не мог долго находиться рядом с ней. Возможно, я всего лишь доставил бы ее обратно к маме, но даже это было бы чревато опасностью для нее. Внезапно я понял, что не только для нее. Если бы я ее случайно убил, я точно не уверен, как много боли это причинило бы мне, но я знал, что она будет всеобъемлющей и поражающей. Время шло быстро, пока я обдумывал все возникшие передо мной осложнения. Спор, меня дома, конфликт с моей семьей, решения, которые я впоследствии должен буду принять. Но, пожалуй, я не мог больше жаловаться на то, что жизнь за пределами школы была совсем уж удручающей. Девушка многое изменила. Когда прозвенел звонок, Эммет и я молча отправились к машине. Он беспокоился обо мне и о Розали. Он знал, чью сторону должен занять в ссоре, и это его волновало. Остальные ждали нас в машине, также сохраняя молчание. Все мы выглядели очень тихими, только я мог слышать крик. Идиот! Сумасшедший придурок, болман, эгоистичный, безответственный дурак! Розали продолжил свой поток оскорблений на высоких нотах в уме. Сложно было слышать других, и я игнорировал ее, как только мог. Эммет был прав насчет Джаспера. Он был уверен в своей правоте. Элис беспокоилась, волнуясь за Джаспера. Она приглядывала за будущим. Неважно, каким образом Джаспер приближался к девушке, она всегда видела меня там, противостоящем ему. Интересно, ни Эммет, ни Розали не были в этих видениях. Значит, Джаспер запланировал работать один. Это упрощает дело. Джаспер был... Безусловно лучшим, самым опытным бойцом среди нас Мое единственное преимущество заключалось в том Что я мог услышать его шаги, прежде чем он сделает их Я никогда не дрался по-настоящему А только лишь играл с Эмметом и Джаспером Кружа друг перед другом И мне становилось больно от одной мысли Что может быть, мне придется ранить Джаспера Нет, не просто только остановить его Это конец Я сосредоточился на Элис, запоминая то, как Джаспер собирается проводить свое нападение. Как только я сделал это, ее видение изменилось, отдаляясь все дальше и дальше от дома слонов. Я мог остановить его до того, как он доберется туда. Прекрати это, Эдвард! Все это не может быть так! Я не позволю. Я не ответил ей. Я просто продолжал смотреть. Она продолжила рыться в неясном будущем, в неточном царстве отдаленных возможностей. Все было туманным и неопределенным. Весь путь домой был заряжен тишиной, которая должна была вот-вот взорваться. Я припарковался в большом гараже рядом с домом. Мерседес Карлайла был там, рядом с большим джипом Эмета. М3 Роуз и моим Ван Киш. Я был рад, что Карлайл уже дома. Это молчание закончится катастрофой, и я хотел, чтобы он был рядом, когда это произойдет. Мы пошли прямо в столовую. Комната, конечно, никогда не использовалась по ее прямому назначению, но она была оснабжена длинным овальным столом из красного дерева, окруженным стульями. Мы были щепетильны по поводу присутствия всего этого реквизита. Карлайл любил использовать эту комнату как зал заседаний. «Будучи вместе с такими сильными и неординарными личностями, иногда необходимо обсудить вещи спокойно, сидя за столом. Я почувствовал, что сегодня это не поможет». Карл Лайл сел на свое обычное место в восточной части стола. Эсме около него. Их руки покоились на столе. Глубокие, золотые и полные беспокойства глаза Эсми были направлены на меня. «Останься!» Это была ее единственная мысль. Мне было очень жаль, что я не мог улыбнуться женщине, которая была для меня матерью, но я не был уверен в ней сейчас. Я сел по другую сторону от Карлайла. Эсми протянула через него свою руку и положила мне на плечо. Она не имела понятия о том, что должно было произойти. Она просто беспокоилась обо мне. Карлайл имел лучшее представление о том, что происходит. Его губы были сжаты, а его лоб пересекла морщина, выражение его лица было слишком серьезным. Как только все остальные сели, я увидел, что роли поменялись. Розали сидела прямо напротив Карлайла, на другом конце длинного стола. Она сверлила меня взглядом, ни на секунду не отводя глаз. Эммет сидел рядом с ней, его лицо и мысли были противоречивыми. Джаспер колебался, а потом встал около стены позади Розали. Он все решил, независимо от результата этого разговора, и я стиснул зубы. Элис была последней из вошедших. Ее глаза были сосредоточены на чем-то далеком, на будущем, все еще слишком неясном для нее, для того, чтобы можно было его использовать. Не переставая думать об этом, она села рядом с Эсме. Она провела по своему лбу, как будто у нее болела голова. Джаспер тревожно дернулся, решая, сесть ли рядом с ней – но он остался на месте. Я сделал глубокий вздох. Мне следовало бы начать. Я должен заговорить первым. «Мне очень жаль», — сказал я, сначала посмотрев на Роуз, затем на Джаспера и потом на Эммета. «Я не хотел никого из вас подвергать риску. Это было глупо. Я беру всю ответственность за мой промечивый поступок на себя». Розали злобно сверкнула глазами. «Что ты имеешь в виду? Взять всю ответственность? Ты что, можешь все исправить?» «Не так, как ты думаешь», — сказал я, стараясь говорить ровно и тихо. «Я уеду сейчас же, если это улучшит ситуацию, если поверю, что девушка будет в безопасности, если я поверю, что никто из вас ее не тронет», — поправил я в своей голове. «Нет», — пробормотала Эсми, «Нет, Эдвард!» Я погладил ее руку. «Это всего лишь на несколько лет». «Эсме, однако, права», — сказал Эммет. «Теперь ты не можешь уйти». «Это никак нам не поможет. Скорее, наоборот. Сейчас мы как никогда должны знать, о чем думают люди». «Если будет что-то серьезное, Элис увидит», – не согласился я. Карлайл покачал головой. «Я думаю, Эмит прав, Эдвард. Скорее всего, девушка заговорит, если ты уедешь. Так что или мы все уезжаем, или никто». «Она ничего не скажет». «Быстро проговорил я, пытаясь убедить. Роуз казалось, была в одном шаге от взрыва, поэтому мне было нужно, чтобы все поверили моим словам». «Ты не знаешь, о чем она думает», — напомнил мне Карлайл. «Я знаю достаточно. Элис поддержит меня». Элис смерила меня усталым взглядом. «Я не могу увидеть, что случится, если мы просто оставим все как есть». Она взглянула на Роуз и Джаспера. Нет, она не могла видеть будущее, не тогда, когда Розали и Джаспер были решительны против того, чтобы оставить эту ситуацию нетронутой. Розали громко ударила ладонью по столу. «Мы не можем позволить человеку что-либо сказать. Карлайл, ты должен понимать это. Даже если мы все решим исчезнуть, небезопасно оставлять за собой слухи, мы живем не так, как остальные из нашего вида». Ты знаешь, что найдутся те, кто будет рад предлогу ткнуть нас пальцем. Мы должны быть более осторожными, чем кто-либо. Нам и раньше приходилось оставлять слухи, напомнил я ей. Просто слухи и догадки, Эдвард, а это очевидцы и доказательства. Доказательства, усмехнулся я, но Джаспер кивнул. В его глазах была решительность. Роуз... — начал Карлайл. — Дай мне закончить. Это не должно иметь какие-либо глобальные последствия. Девушка сегодня ударилась головой, так что, может быть, травма кажется более серьезной, чем казалось. Розали пожала плечами. «Каждый смертный засыпает, имея шанс больше никогда не проснуться. Мы должны выпутаться самостоятельно. Технически это должна быть работа Эдварда, но, видимо, это выше его сил. Вы знаете, что я могу контролировать себя. Я не оставила после себя никаких следов». «Да, Розали, мы все знаем, насколько ты опытный убийца», – проворчал я. Она яростно зашипела на меня эдвард пожалуйста сказал карлайл а затем повернулся к розали розали в рочестере я простил тебе все потому что я чувствовал ты должна совершить свое правосудие мужчины которых ты убила причинили тебе зверскую боль у нас другая ситуация девушка свон невинна». это касается не только меня карлайл сказала розали сквозь зубы «Это защитит всех нас!» Пока Карлайл обдумывал свой ответ, повисла тишина. Затем он кивнул. Глаза Розали озарились. Она должна была быть более проницательной. Даже если бы я не мог читать его мысли, я все равно предвидел бы его следующие слова. Карлайл никогда не шел на компромисс. «Я знаю, о чем ты подумала, Розали, но...» Но я бы хотел, чтобы наша семья была защищена лучше. Случайное происшествие или потеря контроля – худшая часть нашей сущности. Это было в его стиле говорите себе во множественном числе, даже если он никогда не сделал бы такой ошибки. Холоднокровно убить невинного ребенка — это совершенно другое дело. Я считаю, что риск, который она представляет, независимо от того, расскажет ли она или нет, незначителен. И если мы сделаем хоть одно исключение ради нашего спасения, мы пожертвуем кое-чем гораздо более важным. Мы рискуем потерять свою суть, потерять тех, кто мы есть на самом деле». Я весьма тщательно следил за выражением своего лица. Нельзя было усмехнуться или поддержать. Жаль, мне так этого хотелось. Розали нахмурилась. «Я хочу поступить ответственно!» «Ты хочешь поступить бессердечно!» Мягко исправил Карлайл. «Драгоценно каждая жизнь!» Розали тяжко вздохнула. Ее нижняя губа надулась. Эммит погладила ее по плечу. «Все будет хорошо, Роуз!» Подбавдаривал он ее шепотом. «Вопрос», — продолжил Карлайл, — «стоит ли нам уезжать?» «Нет», — проворчала Розали. «Мы только-только здесь осели. Я не хочу начинать опять мой второй год в старшей школе». «Ты, конечно, могла бы оставить свой нынешний возраст», — сказал Карлайл. «И вскоре снова переехать?» — возразила она. Карлайл пожал плечами. «Мне нравится здесь! Здесь так мало солнца! Мы можем быть практически нормальными!» «Ну, в таком случае нужно решать это прямо сейчас! Мы можем подождать и посмотреть, будет ли это необходимо!» Эдвард, кажется, уверен в том, что девушка будет молчать!» На Розали фыркнула. Я больше не волновался по поводу Роуз. Я видела, что она согласится с Карлайлом. И неважно сколько она еще будет на меня злиться. Их разговор перешел к незначительным деталям. Джаспер не шевелился. И я понял, почему. Прежде чем встретить Элис, он жил в зоне боевых действий, в безжалостном театре войны. Он знал последствия несоблюдения правил. Он видел их своими глазами. Это говорит о многом. Он не пытался с помощью своих способностей успокоить Розали, но при этом он и не сердил ее. Он держался в стороне от этой дискуссии. Он был выше происходящего. «Джаспер», — сказал я, — «он встретил мой пристальный взгляд, и его лицо ничего не выражало». «Она не будет расплачиваться за мою ошибку. Я не позволю». «В этот раз ей повезло, что потом». «Она должна была умереть сегодня. Я лишь выполню предначертанное». Я повторил, выделяя каждое слово. «Я не позволю». Его бровь поднялась. Он не ожидал этого. Он не представлял себе, что я буду пытаться его остановить. Он покачал головой. «Я не могу позволить подвергать опасности Элис, даже самой незначительной». «Ты не чувствовал никому такого, что я чувствую к ней, Эдвард». «И ты никогда не переживал того, что пережил я, несмотря на то, что ты видел в моей памяти. Ты не поймешь». «Я не спорю, Джаспер, но я сейчас говорю тебе, я не позволю тебе навредить Изабелле Свон». «Мы уставились друг на друга, испытывая неявную, но сильную вражду. Я чувствовал, он исследовал мой настрой, исследовал мою решительность». «Джас!» — сказала Элис, перебивая нас. Он задержал свой взгляд на мне еще на одно мгновение и затем посмотрел на нее. «Не докучай мне разговорами о том, что ты можешь сама себя защитить, Элис, и я уже знаю это, я все еще...» «Это не то, что я собиралась сказать», — перебила Элис. «Я собиралась попросить тебя об одолжении». «Я видел, что было у нее на уме». Я раскрыл рот от удивления, мне захотелось глубоко вздохнуть, и я уставился на нее в потрясении, не осознавая, что все, кроме Элис и Джаспера, осторожно наблюдали за мной. «Я знаю, ты любишь меня, спасибо, но я буду по-настоящему признательна тебе, если ты не станешь пытаться убить Беллу. В первую очередь Эдвард не шутит, и я не хочу, чтобы вы дрались». «Во-вторых, она моя подруга, по крайней мере, собирается ей стать!» Это было ясно, как в ее голове. Элис улыбалась. Ее ледяные белые руки обхватывали ее теплые хрупкие плечи. И Белла тоже улыбалась. Ее руки держали Элис за талию. Видение было четким, только время оставалось неясным. «Но Элис!» Джаспер с трудом дышал. Я не мог заставить себя повернуть голову, чтобы увидеть его выражение лица. Я не мог оторваться от картинки в голове Элис, чтобы услышать его. Когда-нибудь я полюблю ее, Джаз. Мы очень сильно поссоримся, если ты не позволишь ей жить. Я по-прежнему пребывал в мыслях Элис. Я видел, как будущее мерцало, так как решение Джаспера стало колебаться с столь неожиданной просьбы. Ах! вздохнула она. Его нерешительность прояснила будущее. «Видишь, Белла не будет ничего говорить, здесь не о чем беспокоиться!» Она произнесла ее имя так, как будто они уже были задушевными подругами. «Элис!» – я задыхался. «Что это?» «Я говорила тебе, что должны произойти изменения. Я не знаю, Эдвард!» Но она закрыла свой рот, и я не мог прочитать большего. Она старалась не думать об этом. Она пыталась сконцентрироваться на внезапности Джаспера, хотя он был очень удивлен для того, чтобы значительно продвинуться в своем решении. Она иногда так делала, когда пыталась скрыть от меня что-то. «Что, Элис, что ты скрываешь?» Я услышал ворчание Эммета. Он всегда расстраивался, когда Элис и я вели такие беседы, как это. Она покачала головой, стараясь не впустить меня. «Это о девушке?» – потрел я. «Это о Белле?» Она сосредоточилась, скрипя зубами. Но когда я произнес имя Беллы, она допустила ошибку. Ее промах длился всего крошечную часть секунды, но этого было достаточно. «Нет!» – закричал я. Я слышал, как мой стул грохнулся об пол, и только потом я осознал, что я стою на ногах. «Эдвард!» Карлелл тоже вскочил, его руки были на моих плечах. Я едва сознавал это. «Это становится все яснее», — прошептала Элис. «Каждую минуту твоя решительность крепнет. Есть только два пути. Покинуть ее — это первый. Есть и другой, Эдвард». Я мог видеть, что она видел, но я не мог принять это. «Нет», — снова сказал я. В моем протесте не было никакого смысла. Мои ноги стали ватными, и мне пришлось обхватить стол. «Кто-нибудь, пожалуйста, посвятите нас в эту великую тайну!» жаловался Эммит. «Я должен уехать!» прошептал я Элис, не обращая на него внимания. «Эдвард, мы уже говорили об этом!» громко сказал Эммит. «Только так можно заставить девчонку разговориться! Кроме того, если ты исчезнешь...» «Мы не будем знать, наверняка, проболталась она или нет. Ты должен остаться и помешать этому». «Я не вижу, чтоб ты куда-нибудь езжал, Эдвард», — сказала мне Элис. «Я не знаю, способен ли ты теперь сделать это». «Подумай об этом», — сказала она тихо. «Думай об отъезде». Я видел, что она имела в виду. Да, идея больше никогда не видеть девушку была мучительной. Но это было необходимо. Я не мог допустить такое будущее. Очевидно, я обрек ее. «Я не совсем уверена в Джаспере, Эггард», продолжала Элис. «Если ты уедешь, если Джаспер решит, что она опасна для нас...» «Этого я не слышу», сопротивлялся я, все еще не до конца осознавая, что мы не одни. Джаспер вздрогнул. Он не будет делать то, что могло бы навредить Элис. «Не прямо сейчас...» «Ты готов рискнуть ее жизнью и оставить ее в опасности?» «Зачем ты делаешь это со мной?» – простонал я, и я обхватил голову руками. «Я не был защитником Беллы. Я не мог быть им. Разве Элис не видела в будущем для этого достаточно доказательств?» «Я тоже люблю ее. Или буду любить. Это не одно и то же. Но я хочу оградить ее от этого». «Любишь ее тоже?» Недоверчиво зашептал я. Она вздохнула. «Ты настолько слеп, Эдвард! Не можешь увидеть, к чему это тебя ведет! Не можешь увидеть, где ты уже! Это столь же неизбежно, как то, что солнце встает на востоке! Смотри, что я вижу!» В ужасе я мотал головой. «Нет!» Я попытался убрать видение, которое она показывала. «Я не должен следовать этому пути, и я уеду! Я изменю будущее!» «Ты можешь попробовать!» — со скепсисом сказала она. «Да хватит вам!» — прощал Эмми. «Обрати внимание!» — прошептала ему Элис и видит, что он влюбился в человека, как Эдвард из романа!» Она издала это, как будто застегнула себе рот. Я едва услышал ее. «Что?» — ошарашно сказал Эми, затем его раскатистый смех отозвался эхом через всю комнату. «Это все произойдет?» Он засмеялся снова. «Грубый прием, Эдвард!» Я почувствовал руку на своем плече и рассеянно сбросил ее. Я не мог обращать на него внимания. «Влюбится в человек?» — повторила Эсми ошеломленным голосом. «В девушку, которую сегодня спас? Влюбится в нее?» «Что ты видишь, Элис? Скажи, что именно?» — потребовал Джаспер. Она повернулась к нему. И я продолжал бесчувственно смотреть на ее лицо. «Все зависит от того, достаточно ли он силен. Он либо убьет ее сам...» Она повернулась, чтобы снова встретить мой пристальный взгляд. «Что по-настоящему не устраивает меня, Эдвард, не говоря уже о том, что ты сделает с тобой?» Она снова повернулась к Джасперу. «Или она будет одной из нас!» Кто-то начал судорожно хватать ртом воздух, Я не мог увидеть, кто именно. «Этого не случится!» — снова закричал я. «Все что угодно, но не так!» Элис, казалось, не услышала меня. «Все это зависит, — повторила она, — ему может хватить сил, чтобы не убить ее, но он будет к этому очень близок. Для этого понадобится огромное количество самоконтроля». Она задумалась. «Больше, чем у Карлайла. Ему достаточно быть просто сильным. Единственное, на что он точно не способен, так это быть от нее далеко. Заранее проигрышный вариант». Я потерял дар речи. Никто больше, казалось, тоже не был в состоянии говорить. Все в комнате замерло. Я уставился на Элис, а все остальные уставились на меня. Я мог видеть свое собственное рожение ужаса с пяти разных точек зрения. После долгой паузы лайл вздохнул. «Что ж, это усложняет дело». «Это точно», — согласился Эммет, и его голос до сих пор был на грани смеха. Поразительно, что Эммет мог углядеть хоть что-то смешное в моей рушащейся жизни. «Однако, я полагаю, что планы остаются теми же», – задумчиво сказал Карлайл. «Мы останемся и проследим. Очевидно, никто не причинит девушке боль. Я напрягся». «Нет», – сказал спокойно Джаспер, – «Я могу согласиться на это, если Элис видит только два варианта». «Нет». Мой голос не был криком, не был рычанием, не был воплем отчаяния, но собрал себе все это. «Нет». «Я должен был уехать, чтобы быть вдали от шума их мыслей. Отвращение Розали, смеха Эммета, неисчерпаемое терпение Карлайла. Хуже. Уверенность Элис, уверенность Джаспера в уверенности Элис». Хуже всего – радость Эсме. Я выскользнула из комнаты. Эсме коснулась моей руки, когда я прошел мимо, но не осознал этого жеста. Я начал бежать до того, как выбрался из дома. Я пересек реку одним прыжком и мчался в лес. Снова начался дождь, такой сильный, что одежда вся пропиталась водой уже через несколько мгновений. Мне нравилась сплошная стена воды. Она отделяла меня от остальной части мира. Это позволило мне оказаться в одиночестве. Я бежал прямо на восток, через горы, не изменяя своей прямой траектории, до тех пор, пока не смог увидеть огни светла по другую сторону шума. Я остановился, прежде чем коснулся границы человеческого поселения. Укрытый дождем, в полном одиночестве, я, наконец, смог взглянуть на то, что сделал. Сделал то, что испортило будущее. Первое видение. Элис и девушка, обнимающие друг друга. Доверие и дружба между ними были столь очевидны, что просто кричали с картинки. В этом видении широкие глаза Беллы были шоколадного цвета, но все еще полный тайн. В этот момент они, казалось, были полны счастливых тайн. Она не отстранялась от холодных рук Элис. Что это значило? Как много она знала в этой зарисовке будущего, что она думала обо мне? Затем другая картинка, столь похожая, но теперь окрашенная ужасом. Элис и Белла, их руки все еще обнимают друг друга в доверчивой дружбе, но теперь не было различия между их руками. Обе были белыми, гладкими, как марамр, твердые, как сталь. Большие глаза Беллы уже не были шоколадными. Радужная оболочка внушала ужас, ярко-малиновая. Тайна в них была непостижима. Одобрение или отчаяние, невозможно было угадать, ее лицо было холодным и бессмертным. Я вздрогнул, я не мог унять вопросы, похожие, но различные в то же время. Что это значит? Каким образом это произойдет? И что она думала обо мне теперь? Я мог ответить на последний вопрос. Если я вынудил ее согласиться на эту никчемную полужизнь из-за своей слабости и эгоизма, несомненно, она будет меня ненавидеть. Но было еще одно, более ужасное видение, хуже, чем любая другая картинка, которую я видел в моей голове. Мои собственные глаза, глубокие, темно-красные, под цвет человеческой крови, глаза монстра. Сломанное тело Беллы в моих руках, пепельно-белое, истощенное, Безжизненное. Это было так реально, так ясно. И я не мог смотреть на это. Я не мог терпеть это. Я попытался выкинуть это из головы. Попытался смотреть на что-то, что-нибудь еще. Пытался снова увидеть выражение на ее лице, которое перекрывало всю картину моей прошлой жизни, что было до этого момента, безрезультатно. Мрачные видения Элис заполнили мою голову. Меня терзала агония, поднимающаяся откуда-то из глубины. Тем временем монстр во мне вырвался с ликованием, торжествуя в предчувствии праздника. Это вызвало у меня отвращение. Так не должно быть. Нужно найти способ обмануть будущее. Я не позволю видением Элис управлять мной. Я могу выбрать любой путь. Выбор был всегда. Должен быть.